очень однако боюсь я толпы жениховью буйных наглости и насилия к железному небу восходит вот и сегодня я подом ушел никому никакого зла я не делал меня ж человек этот больно ударил стали ли меня защищать от него Телемах или другой кто лучше дай ей совет чтобы в спальне она до захода солнца сидела, хотя бы и спешила услышать о муже. Пусть меня спросит тогда о дне возвращения супруга, ближе к огню посадив. Одежда моя ведь плохая. Знаешь, и сам обратился я к первому с просьбой к тебе же. Так сказал он. Пошел свинопас, услыхавший то слово, Через порог он ступил и сказала ему Пенелопа, «Где же странник Евмей? Не с тобой он? Что в мысли забрал он? Или кого здесь боится чрезмерно? Или в дом показаться стыдно ему, нелегко стыдливым с китайцем живется?» Так Пенелопе в ответ Евмей свинопас, ты промолвил. «Правильно он говорит?» Так мог и другой бы подумать, кто избежать бы хотел издевательств людей этих наглых. Он убеждает тебя подождать, чтобы скрылось солнце, ведь и самой тебе будет цариться намного приятней наедине с чужеземцем слова говорить и внимать им. Снова ему отвечала разумная Пенелопей, «Как бы там ни было». «Это твой гость рассуждает не глупо. «В целом мире нигде среди людей умереть обреченных нет столь наглых мужей, беззаконий такие творящих!» Так сказала она, свинопас же божественный тотчас, как рассказал обо всем, в толпу женихов замешался, и телемаху слова окрыленный молвил, склонившись близко к его голове, чтобы его не слыхали другие, «Друг, я отправлюсь к себе, чтоб свиней там стеречь, и другое наше с тобою добро, а об этом здесь ты позаботься. Прежде всего, берегись, чтоб с тобой чего не случилось. Много есть среди ахейцев, кто зло на тебя замышляет. Зевс, да погубит их раньше, чем с нами несчастье случится». Тут свинопасу в ответ Телемах рассудительный молвил, «Так и будет, отец, а ты, закусив, отправляйся. Завтра с зарей ты придешь и священные жертвы пригонишь, но ну, об здешних делах уж я позабочусь и боги», — так он сказал. Свинопасно гладкое кресло уселся, после того же, как дух свой наполнил питьем и едою, В поле пошел он к свиньям, Ограду оставившись с домом, полным гостей первавших. Они до вечернего часа дух услаждали себе веселой пляской и пеньем. Песня 18. Кулачный бой одиссея с Иром. Стихи первые, 123, 158, 207. Нищий, общинный, пришел. По Итаке, по городу, всюду он, побираясь, бродил. Выдавался великим обжорством, был в еде и в питье ненасытен. Ни мощи, ни силы не было в нем никакой, однако на вид был огромен. Он назывался Арней. Такое дала ему имя «Мать» при рождении. Но юноши все его Иром прозвали. Так как ходил с извещениями он, куда кто прикажет. Из Одиссеева дома он гнать принялся Одиссея. С бранью напал на него, и слова окрыленные молвил. «Вон из прихожей старик, или за ногу вытащен будешь? Не понимаешь, смотри-ка, ведь всем не кругом здесь мигают. Выброси вон старика». А я это сделать стесняюсь. Живо вставай, чтобы ссора не стала у нас рукопашной. Мрачно взглянув на него, Одиссей многоумный ответил, что ты? Тебе ничего не сказал я, не сделал плохого. Мне все равно, подают ли тебе, получил ли ты много. Мы вдвоем поместимся на этом пороге. Зачем же? Зависть к другому питать. Мне кажется, ты ведь скиталец так же, как я. Что делать? Богатство дается богами. Ты же не больно руками махай. Рассержусь я, так плохо будет тебе. Хоть старик я, но кровью тебя оболью я губы и грудь. И тогда тут гораздо спокойнее мне будет завтра. Наверное, могу поручиться вернуться обратно Не пожелаешь ты в дом Одиссея, лаэртова сына?» Ир Бородяга свирепо в ответ закричала Одиссею.